Тата Петру. Теперь, когда Коля уехал в Казахстан к отцу, Мария говорит о нем с печальной неопределенностью. Как и раньше, упрекает его то в одном, то в другом. Но дыхания не хватает. Она сбивается, путается, а когда снова вспомнит, чем была недовольна, запала уже нет. Правда, иногда ей помогает радио, которое она слушает часами. Слова диктора делаются каркасом, и такими инвалидными подпорками. И если плохая новость повторяется раз за разом, она успевает сформулировать обвинения, как в прежние времена вынести приговор. Коля, дяде Петру, много переписываюсь с Соней. Впрочем, радоваться нечему. Коля, дядя Артемию. Одна как перст. Кроме тети Вероники и меня никого нет. Коля, дяде Петру. И тата помнит, что после того, как тетя Вероника с мужем купили дом в Константиново. на родине Есенина, Соня, отчаянно их пугая, все чаще заговаривала о самоубийстве. Коля дяде Янушу. Говорит, что Вяземский думал, что таблетками с ее неурядицами легко справиться, и будет она ему для удовольствия. Жена, о какой мечтает любой мужчина, верная, преданная, главное, зависимая только от тебя. Рассказывает, что он не однажды ей объяснял, что подвижной психике не стоит бояться. Для врача это будто для гончара влажная размятая глина. Лепить из нее проще простого, и таблетки как инструмент лучше гончарного круга. Коля, дядя Артемию. Я спрашиваю Соню, ну и где Вяземский ошибся. Она объясняет, что насчет нее нигде. Он был отличный врач, с большой практикой, и с ней все рассчитал верно, но себя переоценил. Не понял, что сам на равных ответить не сможет. Конечно, обещано было больше, и пока Вяземский тоже таблетками эту ее похоть не утешил, не свел почти что на нет, она очень страдала, была на него обижена. В то же время Соня говорит, что понимает, была за ним как за каменной стеной. Все эти двадцать лет прожила спокойно, пожалуй, даже безмятежно. У нее и морщин на лице нет. Коля дяде Петру. Жизнь показала, что от Сони мало что зависело. С чего в Вяземском началась эта неуверенность, сказать трудно, но едва она появилась, все разладилось. Коля дяде Святославу. Так не имея сил подняться, побежать, Соня с Вяземским и прожила почти двадцать лет. Коля дяде Степану. Вяземский муж Сони из простой семьи. Мать-медсестра, отец-токарь на заводе. С юности он мечтал, что у него будет вот такая милая, интеллигентная жена, почти профессионально играющая на рояле. И еще она походила на маленькую девочку на ладони и на столь же маленькую певчую птичку в клетке, что и насчет клетки все сбылось, он понимал. Коля, дяде Петру В детстве Соня каждое утро просыпалась радостная, ликуя, что впереди целый новый день. Потом, лет в двенадцать, когда в ней все стало меняться, вместе с другими ушло и это ощущение праздника. Как она думала навсегда. А тут вдруг обнаружилось, что вяземские пилюлями и порошками в мгновение ока может исправить ей настроение, при необходимости утешит, успокоит, на пустом месте сделает счастливой. Это его всемогущество Соня приняла с восторгом и решила про себя, что за добро отплатит добром, вознаградит мужа, полной мерой. Коля, дяди Ференцу. Конечно, Соня шла под венец с радостью, надеждой, и, честно говоря, не думаю, что кто-то хотел, чтобы дело кончилось пилюлями. От Оттого мне и жаль, если ты прав, когда пишешь, что именно так устроен мир, мы ходим по кругу, и надеяться на побег нечего. Коля, дядя Артемию. Мать Сони, тетя Вероника, очень жалела дочь. объясняла мне, что раньше в их семье на каждого хватало охоты к перемене мест. Станицыны всегда были легки на подъем и ни за что не держались. Прадед ее провел жизнь в военных походах, а к старости, унаследовав большое поместье под Курском, самолично, причем без разбора, зазывал и кормил всех мимо идущих странников. За год до смерти он, подобно графу Толстому, и вовсе решил раздать имение бедным — «Уйти скитаться». но не успел, скоропостижно скончался. Брат Станицына, другой его сын, тоже был странным человеком. Когда жена была беременна, вот-вот должна была разродиться, отец сказал, что выйдет на полчаса купить газету, прогуляться по бульвару. Ушел и не вернулся. Дело было как раз перед коронацией Николая II. Только через пару лет кто-то из знакомых опознал его в нищем, собирающем подаяние возле Цюрихского вокзала, дал денег и убедил вернуться в Москву. Тетя Вероника не осуждала Вяземского, но говорила, что видно порошки, которые он дает Соне, крепче любой веревки. Иначе, чем по кругу, с ними не побежишь. Коля, дядя Петру. Муж Сони, параллельно с поликлиникой ЦКБУ, она и дала ему частную практику, работал в Институте высшей нервной деятельности. Занимался там классификацией шизофренических и циклотемических реакций. Все это Соню интересовало мало, пока однажды в воспоминаниях Андрея Белого она не прочитала, как в том же институте изучают человеческую одаренность. Из мозга, почившего в бузе гения, сначала делают этакие ровные желтые кирпичики, затем нарезают их на тончайшие пластины. Все для того, чтобы найти соответствие между структурой нервных окончаний и тем, каким ты был и что творил при жизни. Очевидно, представив, что тоже сделают с ней, Соня очень перепугалась, и прошла куча времени, прежде чем мужу удалось ее успокоить. Об этих страхах знала вся родня. Помню, что отчим с мамой много над ними потешались. К своему стыду смеялся над Соней и я. Коля дяде Янушу. Мне было семнадцать лет, когда Соня стала уговаривать меня бежать, идти. Ехать куда угодно, только бы не останавливаться. Но я отказался. Дальше все сложилось так, как сложилось. Коля, дядя Петру. В соне была легкость, природная готовность бежать, бежать не оглядываясь. Родители, люди робкие, осторожные, всегда этого в ней боялись и при первой возможности сбыли дочь с рук. Отдали человеку, который порошками утешил ее, примял к земле. Оля, дядя Артемию. Доктор Вяземский, за которого Соня вышла замуж, и для нашей семьи не был чужим человеком. В 13 лет у меня начался пубертатный период. Я сделался непослушен, истеричен, плохо спал, напрочь испортил отношения с двумя хорошими учителями. Тогда кто-то и дал маме телефон Вяземского. Не берусь судить, он помог, или просто я научился держать себя в руках. Так или иначе, но мать его консультациями осталась довольна. Дальше охотно рекомендовала Вяземского своим знакомым. До ареста он пользовал и отца, работа у которого была, конечно, нервная. Неплохой психоаналитик Вяземский умел ему помочь, снять напряжение, успокоить. Замужество Сони все приняли как должное. Отец продолжал у него лечиться. Мать и тетя Вероника, как и раньше, часами разговаривали друг с другом по телефону, в числе прочего о моих и Сониных делах. Что мне это неприятно, мать, похоже, не волновала. Коля, дядя Евгению. Когда хоронили Вяземского, меня в Москве не было. Я приехала из Казахстана лишь пять месяцев спустя. Дело было у них на даче в Можинке. Соня говорила о Вяземском как о живом и жаловалась на него тоже как на живого. Объясняла, что он не подготовил ее к жизни ни с таблетками, ни с деньгами. Она ничего не знает, и у нее ничего нет. Получается, что муж даже не попрощался, просто собрал вещи и ушел. Накануне хирург, его друг и соученик по медицинскому институту, он и оперировал, говорил, что все ерунда, обычная эмфизема. А через четыре часа перезвонил и сказал, что Юра скончался прямо на столе. Она была недовольна, что хирург говорил с ней как с дурочкой – И потом тоже никто ничего не стал объяснять, но, конечно, больше обижена на мужа. Ей казалось неправильным, что человек может жить с тобой двадцать лет, а потом, будто у него нет никаких обязательств разом все оборвать. Вялым, равнодушным голосом повторяла, что это не укладывается в голове, заканчивала и начинала сначала. Я как мог ее утешал. Видел, что она хочет, чтобы я остался, да она этого и не скрывала. Непричесанная, неприбранная, в халате, в ботах из обрезанных резиновых сапог, она сидела рядом и ждала, но я не решился. Как-то дядя Евгений вдруг перестал понимать, зачем нам обоим это надо. Коля Тати Соня и сейчас не знает точного диагноза. Эмфизема, абсцесс, а может быть злокачественная опухоль. И что пошло не так во время операции... Говорили по-разному, не выдержало сердце, грубый медицинский ляп. Известно, что хирург, который резал, очень высокого уровня, и что он был близким другом Вяземского. Тоже факт, но от чего то в народе верят, что под нож надо ложиться к чужому человеку. Коля Тати Все-таки, я думаю, врачи с самого начала знали, что дело серьезное, а вот что ни до, ни после поговорить с Соней никто так и не решился, конечно, грустно. Что касается отца, то он очень сдал. Все время лежит. Дядя Ференс Сколе Вспомнил твой синопсис. В архиве попалась народническая прокламация, в которой, ссылаясь на бархатную книгу царевны Софьи, говорилось, что менее трети столбового российского дворянства — великоросы. Остальные — пришельцы в земле обетованной. Чужие в ней, они поработили избранный народ. Дядя Фернс Сколе После этой и других листовок, что народники писали для крестьян, «Слушная пора барским крестьянам от их доброжелателей поклон, я не переношу стилизаций». Дядя Артемий Коля Гоголь не хотел видеть, что дворянство, встав между, мешало личным отношениям царя и так называемого мира. и помазанникам Божьим и его народом это переживалось мучительно, как большая неправда. Дядя Ференс Коля. Хотел того Гоголь или нет, он стал писателем той власти, которая после восстания декабристов бесповоротно разочаровалась в дворянстве. Прежде своем особенном друге, напарнике и помощнике. Дядя Артемий Коля. «Все, о чем мечтаешь, получить трудно». Гоголь ценил статус дворянина как апостол Павел свое римское гражданство. Мысль, будто Николай I, которого он почитал, враждебен его сословию, всячески отгонял, убеждал корреспондентов, что говорить о подобном нет оснований, но они были. Если Гоголь, выставляя на свет Божий пороки, думал об исправлении дворянства, то Николай I желал скомпрометировать сословия, лишить его веры в себя. Когда решался вопрос о постановке ревизора и печатании поэмы, интересы обоих совпали. Но сколько бы Гоголь себя не обманывал, его просто использовали. Уже не при Николае, а при его преемниках царская власть сначала торжествовала победу, а затем рухнула. К ее падению дворянство отнеслось равнодушно. В феврале 17 года Николая II не поддержал никто, да и в Белом движении монархисты были в меньшинстве. Разделившееся царство не устоит. Гибель династии, как и изгнание дворянства, единственный эпилог раздрая. Дядя Петр Коле. Сам Гоголь за избранный народ держал всех, кто готов обратиться к Богу. Его оппоненты Николай I Романов и революционеры-народники на равных были убеждены, что пока русские, смесь евреев и египтян, от того, прежде чем возжигать в алтаре огонь, Надо отделить чистых от нечистых, иначе бог жертвы не примет. Египтянами царь и революционеры считали дворянство. Печально, что мертвые души в этом лишь их укрепили. Дядя Ференц Коли После Петра I, два века нашей истории, думаю, выглядят так. Прежде верховная власть шаг за шагом пересиливала вотчинников, в конце концов их Дожала. Ее союзникам главной опорой было служивое дворянство. Но у всякого свой интерес. Как плату дворянам отдали крестьян, сделали мужика крепким не только земле, но и владельцу. Конечно, верховная власть пошла на это без радости. Как ты понимаешь, наместник Бога, чтобы вести избранный народ в землю обетованную, не нуждается в посредниках. После Петра дворянство и саму верховную власть посадило на цепь. Весь восемнадцатый век перевороты — одно за другим убийство помазанников божьих. Тасуя колоду, гвардия приводит на трон, кого придется, но все больше баб. Некоторых из них собственные дети станут потом числить в муже убийцах Павел I и Екатерина II. Это Коля с одной стороны, а с другой русская империя не знала века успешнее. Территория страны не просто росла, не просто завоевывались новые и новые земли. Наползая, будто выпирающие из квашни теста, Мы колонизовывали их и осваивали. Я говорю и о Кавказе, и о Новороссии, о Польше, обо всем Заволжье, Сибири, Дальнем Востоке. Да и цариц, коронованных столь неправедно, мы числим среди лучших правителей России и до сих пор воспеваем. Все это Коля внушило, служилому сословию мысль, что оно вернее провидения, знает, что для страны хорошо, и что в России не бог, именно оно, дворянство, есть источник любой власти. Ясно, что то была злокозненная ересь, но тронуть бунтовщиков монархия рабела. Понимала, пока дворяне сидят на миллионах душ владельческих крестьян, бороться с ними, самоубийство. Но план был понятен уже тогда. Переписать крестьян на государство, а их господ снова и полностью сделать зависимыми от службы. Об отмене крепостного состояния Екатерина, как ты помнишь, заговаривала не раз — Но ни на что серьезное не решилось, потом и вовсе отыграла назад, подтвердила дворянству жалованную грамоту. Такова внешняя канва событий, она всем известна, однако была и другая, во многих отношениях более важная. Заговорщики, убившие императора Павла I в качестве личной гарантии, замешали в это предприятие его сына, будущего императора Александра I. Думаю, что именно здесь корень фальши, уклончивости, и нерешительности бесивший всех, кто его близко знал. Произошедшее в Михайловском замке сломало Александра, отравило ему царствование, по общему мнению, весьма удачное. Царствование, итогом которого стала победа над Наполеоном, Священный Союз и наше преобладание в Европе. Но баланс сложен и скорее отрицателен. Дело в том, что к концу правления Александра I дворянство напрочь разуверилось в связи русской монархии со Всевышним. Взгляды офицеров-декабристов, которые ровно через сто лет после смерти Петра I вывели на Сенатскую площадь его любимое детище гвардейские полки, общеизвестны. Северное общество считало императора просто за чиновника Российской империи, в сущности первого среди равных. Южное общество, более радикальное, склонялось к полному изничтожению романовского семени. Перспектива для наследника Александра Николая I, конечно, нерадостная. Последствия сенатской площади были долгими, оборвала их уже наша революция. Но дело раскручивалось медленно. Как мы знаем, разного рода комитеты по крестьянскому вопросу создавались и заседали, однако, как и при бабке Николая I, императрицы Екатерине, бал, правило, опасливость. До Крымской войны никто ни на что практическое не решался, оттого главным фронтом стала пропаганда. Позиция царя, его окружения и здесь была уязвима. Разночинцы только нарождались, были еще слабы, и дискредитировать дворянство, убедить общество, что помещики бесчестно, преступно закабалили народ божий, то есть они, натуральные египтяне, могли только сами дворяне. то есть необходим был самооговор. Это, среди прочего, определило судьбой нашего Николая Васильевича. Мы с тобой оба знаем, что и у «Ревизора», и у «Мертвых душ» было немного шансов пройти через цензуру. Знаем, что по высочайшему повелению и пьеса, и поэма миновали ее легко, что называется, на вороных, причем с минимальными изъятиями. Прибавлю, что позже Гоголь не раз получал от Николая I субсидии, а актеров Александринки, занятых в ревизоре, император собственноручно и щедро наградил. Встык с этим, знать, да и вообще дворянство приняли и ревизора, и мертвые души с отвращением, сочли их карикатурой, мерзким, злым пасквилем. Единственная сила, которая в этом противостоянии была единодушна с правительством, Белинский и почти революционные отечественные записки. Кстати, в те консервативные годы журнал этот и дальше, удивляя всех, проходил через цензуру без больших потрясений. Объяснение казусу простое. Власть и не вышедшие из пеленок народники тогда одинаково относились к ему землевладению, одинаково видели в нем беду и имели по сему вопросу негласный союз. Политика, Коля, вообще так устроена, что в ней больше, чем на один шаг, отродясь, никто не загадывает. Николаевская эпоха знаменита двумя на редкость емкими формулами. Обе до сих пор популярны. Та, что принадлежит министру народного просвещения графу Уварову, стала манифестом всего царствования императора. Как ты помнишь, Уваров считал краеугольными камнями столпы стенами, слово погодина, русского мироустройства три вещи: самодержавие, православие, народность. С первыми двумя сочленами все ясно, а вот третий народность имеет репутацию темного. А зря. Уваров, много говоривший об уникальности нашего исторического опыта, несомненно имел в виду то же, что и народники, крестьянскую общину. «Думал, что на эту исконную самоорганизацию деревни столь же исконная русская самодержавная власть может опираться напрямую, то есть дворянство из зазора между ними должно быть решительно выдавлено. Отсюда равнодушие власти уже к другой, по духу, близкой ей силе, славянофилам». Автор второй сентенции, граф Бенкендорф, главный начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, утверждавший, что прошлое России удивительно, настоящее прекрасно, будущее выше всяких представлений. С настоящим, конечно, могли быть разногласия, но под оценкой прошлого и будущего народники подписались бы, не задумываясь. В этом слаженном дуэте Гоголь, как бы он ни боготворил императора и как бы не уважал критический дар Белинского, скоро почувствовал себя неуютно. Причина на поверхности. Род наш не был столбовым, потомственное дворянство Гоголи выслужили, причем недавно, и, как всякий навек, Николай Васильевич не мог не оценить права, привилегии высшего сословия. В общем, то, как были поняты его вещи, стало для Гоголя большим потрясением. От того все, что он писал дальше, на равных, и его комментарии к уже сделанному, есть отчаянная попытка вывести дворянство из-под удара. Вот смотри, в развязке к ревизору он объясняет, что действие пьесы происходит не в обычном уездном городе Российской империи, а в некоем странном городе нашей собственной души. Соответственно, персонажи комедии не люди из плоти и крови, всего лишь человеческие страсти, грехи, искушения каждого из нас. А в выбранных местах, во второй и еще только задуманной третьей части мертвых душ, готов был доказывать, что русские чистилище и рай устроены так, что помещики есть необходимый, обязательный элемент спасительной конструкции, что они законная и естественная ее часть. В общем, Белинский недаром счел выбранные места изменой общему делу. Но и император, в отличие от «Ревизора и мертвых душ», новую книгу Гоголя читать не стал. Более того, цензура, несмотря на заступничество лиц, чрезвычайно влиятельных, немилосердно прошлась по рукописи. Опубликованный вариант на треть меньше оригинала. По Постскриптум. Петр мне написал, какое родство душ, когда власть и народники только и делали, что убивали друг друга. Думаю, он не прав. В биологии это называется «внутривидовая конкуренция». Она самая безжалостная. Дядя Пётр Коля. Разные способы очищения человека, разделения в нем добра и зла. У Гоголя самосовершенствование. Сначала вниз, круг за кругом, до дна ада, до самого коцета, который есть чистое зло. Эту часть дороги мы уже прошли в мертвых душах. Оттуда, трудясь, работая над собой, как бы ни было тяжело, путь наверх. обратно к Богу, через чистилище в рай. На этой очень опасной тропе Гоголь был готов стать нашим проводником, сначала Вергилием, потом, когда грех, как короста, начинает опадать с душ и Беатрича. Другой путь — исход. Уйти, бежать, не оглядываясь, как Лот с семейством из Содома. И дальше, в земле обетованной под страхом смертной казни, никогда не мешать божественное с тварным. Зло сильнее добра. Одна его ложка, как деготь, губит бочку меда. Разрыв должен быть окончательным и бесповоротным, и между — не чистилище, а широкий ров. Так, чтобы кто тебя не искушал, не перепрыгнешь. И руками, сколько ни тяни, не дотянешься. Впрочем, не обязательно бежать самому. Если есть силы, грех с Божьей помощью можно и изгнать от себя». Отец Александра II, император Николай I, смотрел на дело трезво. Дворянство он ненавидел по многим причинам. Считал, что привилегии этого сословия, в числе их и право владеть христианскими душами, получены незаконно. Люди, обязанные монарху, давшие ему все мыслимые обеты, они, стоило возникнуть затруднению, не спешили на помощь. Наоборот, стояли в стороне, дожидаясь новых подачек, при необходимости беря наместника Бога за горло и сами организовывали фронду. Дворяне не шантажировали государство его слабостью, себе во благо ее использовали, то есть, как считал Николай, были сословием враждебным порядку. Он боялся и презирал дворянство за то, что на Сенатской площади оно подняло руку на него, помазанника Божьего, но не в меньшей степени, что замешало родных его братьев Александра и Константина в убийство императора Павла I, наложило печать от отцеубийства на всю их семью до скончания времен. По этой причине дворянство, Тутференц прав, сколько ни искать нет в формуле православия, самодержавия, народность. То есть за все его вины Николай I вычеркнул дворянство из стабили о рангах русской власти, признал его ненужным, вредным, тем самым обрек на заклане. Правда, в отличие от большевиков, он не думал об изгнании, скорее об уравнении в правах, растворении в других податных сословиях. Дядя Ференс, Коля. К 1861 году дворянское землевладение было настолько скомпрометировано, что помещики без нажима, даже с энтузиазмом согласились дать крестьянам волю и землю. Дворянские губернские собрания одно за другим поддерживали все важнейшие положения реформы. Конечно, 61 год, перелом, и все-таки, Коля, я думаю, что пик любви монархии к народу падает на два последних царствования, Александра III и его сына Николая II. Об этом романе и о том, что он на века, власть не поленилась объявить всем и каждому. Лучше другого получалось архитектурой. Сначала Александр III вынес приговор Петровской эпохи. Посреди Петербурга, над местом гибели отца, жесткой рукой поставил храм Спаса на Крови. Бездарный извод Василия Блаженного. Потом на улицах, площадях обеих столиц, под его водительством, русский стиль объявил войну упадническому модерну. В свою очередь, Николай II стал патроном Союза Русского Народа и вместе с супругой Александрой Федоровной сделал из своего двора некое подобие царских палат XVII века, а то и раньше веков. Окружил себя старцами и старицами, юродивыми и кликушами. Любовь, о которой я говорю, знала лишь один кризис. После поражения от Японии, когда народ заволновался, принялся стрелять на улицах и жечь имения – Николай II поверил Столыпину, дал себя убедить, что наивозлюбленнейшая часть его подданных, крестьянская община, спуталась с революционерами, ходит и ходит налево. Так погрязла в грехе, что на путь истины ее уже не наставишь. Оклеветав мир, Столыпин выманил высочайшее разрешение отделить овец от козлищ и с последними не церемониться. Как тебе известно, через семь лет Николай понял, что деревню обнесли, и раскаялся, но было поздно. Столыпина он предательства не простил. Когда тот, смертельно раненый Багровым, умирал в киевском госпитале, Николай даже не зашел с ним проститься. В общем, целый век дворянство отступало по всем направлениям, а потом долгая война, наконец, дала ему шанс. Как мы оба знаем, в феврале 17 года генералы, командовавшие фронтами, Вынудили Николая II оставить престол, но это была первого победа. Полугода не прошло, как народ и теми и теми богодворимый решил, что настало время разбрасывать камни. Дядя Святослав Колем. Что касается первого письма, согласен и с Ференцем, и с Юрой, дворянство стало сходить на нет, когда сделалось ясно, что в уваровской формуле православие, самодержавие, народность место ему не нашлось. Не спорю с другим. Верховной власти следует быть вперед смотрящей. В этом ее назначение и смысл. Несомненно, что при императорах Александре III и Николае II русская власть хотела и была ближе к народу, чем когда бы то ни было. Это и лишило ее права на существование».